Глава 22. 28 августа 1990 года. Алекс спустился к разворотному кругу. Пьяный и под кайфом, он споткнулся уже в самом низу склона и растянулся во весь рост. От острой боли в колене перехватило дыхание. Он быстро поднялся, счистил грязь и осторожно попробовал согнуть и разогнуть колено. Боль понемногу проходила. Он выдохнул и оглянулся через плечо. Не видел ли кто-нибудь его позора? Этим вечером все шло в кривь и кость, и он не понимал, почему. Карина разглагольствовала, что уедет без него. Бруно в основном топтался на одном месте. Марина билась до рвоты, а все этот чертов Джо и его красотка сестра, на которую он Алекс по какой-то непостижимой причине не произвел ни малейшего впечатления. И Симон, который вдруг стал массиво его так героем вечера. Алекс, хромая, зашел за деревья и на ощупь простегнул штаны. На него накосило воспоминание вечер, когда они праздновали окончание гимназии. Алекс тогда вдруг непонятно с чего безутешно рыдал, запершись в туалете, чтобы никто ничего не заметил. Тогда летом он решил, что перепил шампанского и по пьяни расчувствовался. Но с тех пор подобное случалось дважды. И сегодня вечером это чувство снова вернулось вдвое сильнее. Чувство, что все вот-вот выскользнет у него из рук. Веки обожгло, слезы. Дальше он уже знал, он начнет шмыгать носом, еще потом задыхаться от всхлипов. Нельзя этого допустить. Только не сегодня. Он помочился высокой дугой в кусты, крепко зажмурившись. Это странным образом помогло. Он, Алекс Моррель, звезда спорта и будущий олимпийский призер, и никто его не растопчет. Ни сраный Джо со своей змеиной улыбочкой и липкими руками, ни его стерва-сестра, которая не знает, как выбирают победителей. Вообще никто. Джо откатил свой мотоцикл с пляжа и поставил его рядом с велосипедом Симона. Алекс ненадолго прервался, сделал пару шагов и направил внушительную струю сначала на бак, а потом на руль черного мотоцикла. «Ну ты у меня получишь, говнюк!» Удовлетворенно подумал Алекс. Последние капли он направил на велосипед Симона. Вдруг с плато послышались возбужденные голоса. Алекс засунул член в штаны, застегнулся. Голоса становились все громче. Кто-то выкрикнул его имя. Алекс захромал вверх по тропинке, сжимая кулаки. С каждым шагом только что испытанное им бессилие уходило. Шаг за шагом, сантиметр за сантиметром... И вот уже осталась только раскаленная до белой ярость.